Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос. Не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями. После обеда мы снова перешли в гостиную пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше. «Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями?» — спросил я. «А вы, я вижу, проводите между ними различия», — поддразнила меня Изабелла. «Это как раз и входило в мои планы», — ответил Ларри. «И как вы с ними разговаривали?» «По-английски?» «Самые интересные из них...» Если и говорили по-английски, то очень неважно. А уж понимали совсем плохо. Я выучил Хиндустане. А когда подался на юг, стал немного объясняться и на Томильском. Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри? Ой, не считал. Штук шесть, наверное. Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов. — сказала Изабелла. — Ты с кем-нибудь из них был близко знаком? — Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в бесконечности, — улыбнулся он. — У одного я прожил в Ашраме два года. — Два года? — А что такое ашрама? Ну, это вроде как обитель, отшельника Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек алчущей праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием, а ученики селятся поблизости, спят на галерейке или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка. В ней еле помещалась походная койка, стол, стул и полка для книг. — А где это было? — спросил я. Траванкурия. Это чудесный край зеленых гор и долин, и медленных рек. В горах водятся тигры, леопарды, слоны и бизоны. Но ашрама стояла на берегу речной заводи среди кокосовых и орековых пальм. До ближайшего города было мили четыре, но люди приходили от оттуда, да и из других мест намного дальше, или приезжали на повозках, запряженных валами, чтобы послушать моего йога. Если он был в настроении говорить, а не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы. Грей заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров, «Выпьем?» — предложил он мне. «Нет-нет, спасибо. А я выпью. Ты как, Изабелла?» Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, минеральная вода и стаканы. «А еще белые люди там были?» «Нет. Только я». «Как ты мог это выдержать два года?» — вскричала Изабелла. Они промелькнули мгновенно. У меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше. Но чем ты заполнял свое время? Читал. Ходил на далекие прогулки. Плавал в лодке по заводе. Размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После двух-трех часов выматываешься так, будто пятьсот миль вел машину, только и мечтаешь как бы отдохнуть. Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом, такой доверчивый, веселый... Своенравный, но пленительный, и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, два разных человека. Хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его, и, увидев его снова, приняв его за прежнего, Ларри решила, что, как бы ни сложились обстоятельства, он все же ей подвластен. Теперь же, когда она словно поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. Я много смотрел на нее в тот вечер. Это всегда бывало приятно. Я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри его небольшие, плотно прижатые к черепу уши, и как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу щек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным, поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хотя и нечувственные, на его чистый лоб и точеный нос. Своё новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно, точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом. Он все еще выглядел юным, и мне чудилась в ней гордость матери. Смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает. Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания. Сам же я тем временем не отставал от Ларри. А какой он был из себя, Ваш Йог? Вы имеете в виду внешность? роста среднего не тощий, не толстый. Кожа светло-коричневая, бритый. Волосы короткие, седые. Ходил в одних трусах но выглядел франтом не хуже молодых людей с рекламы братьев Брукс. И что в нем особенно вас привлекло? Ларри ответил не сразу. С минуты его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу. Святость. Его ответ немного смутил меня. В этой комнате, с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам, неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившаяся сквозь потолок из переполненной ванной «Все мы читали о святых», — продолжал Ларри. «Святой Франциск, святой Хуан де Ля Круз. «Но то было много веков назад». Мне в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого воплоти. Но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание. И что оно вам дало? Душевный покой. Ответил он с полуулыбкой, почти небрежно, и тут же рывком встал с места. «Мне пора. Подожди уходить», — возмолилась Изабелла. «Ведь еще рано. Спокойной ночи», — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов, потом поцеловал ее в щеку. «На днях увидимся». «Ты где живешь? Я тебе позвоню». «Не стоит». Здесь, в Париже, это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится. В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех пообедать в Булонском лесу послезавтра вечером. В такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посидеть на воздухе под деревьями, Грей может отвезти нас туда в своей машине. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я подозвал такси. Мы сговорились встретиться у Мэтюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде. Там все женщины будут разодеты в пух и прах. Неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье. «У Грея опять мигрень», — сказала она. «Мучается ужасно. Я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустила. Уйдет, как только накормит детей ужином. Придется самой что-то для него сготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжаете без нас?» «Грея в постели?» он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно, но он не хочет. Он в библиотеке. То была небольшая, обшитая деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему. Большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами произведения 18 века. Впрочем, в новых Софьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грей сидел мешком в большом кожаном кресле. На полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо, обычно красное, посерело Он попытался встать, но я остановил его. «Аспирин вы ему дали?» — спросил я Изабеллу. «Не помогает. У меня есть один американский рецепт, но от него тоже никакого толку». «Не беспокойся, родная». — сказал грей До завтра пройдет. Он попробовал улыбнуться. — Простите, что так подвел. Обратился он ко мне. — Поезжайте-ка вы все обедать. — И не подумаю, — сказала Изабелла. — Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада. «Бедная девочка. Она, кажется, меня любит», — сказал Грей и опять закрыл глаза. Вдруг лицо его исказилось. Режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело. «Прошу», — сказал он, бросив на Грея сострадательный взгляд. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Ничего», — сказал Грей, не открывая глаз. «Я об одном прошу. оставьте меня в покое и поезжайте веселиться». Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, Но принять его Изабелле не позволит совесть «Можно я попробую тебе помочь?» — спросил Ларри. «И «Никто мне не может помочь», — ответил Грей устало. «Когда-нибудь она меня доконает. Иногда думаешь, уж поскорее бы». Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь. Может, мне удастся помочь тебе, помочь самому себе? Грей медленно открыл глаза. А как ты можешь это сделать? Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету, и вложил ее Грею в руку. Зажми ее в кулак и держи руку ладонью к низу. Не протився мне. Не напрягайся. Только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до двадцати, пальцы у тебя разожмутся, И монета выпадет. Грей повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли не шевелясь. Раз. Два. Три. Четыре. Пока он считал до пятнадцати, рука Грея оставалась неподвижной. А потом чуть дрогнуло, и я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до девятнадцати, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и рассмотрел. Она была тяжелая, неправильной формы. И с одной стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грей растерянно уставился на свою руку, «Не ронял монету», — сказал он. «Она сама упала». Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла. «Тебе удобно сидеть?» — спросил Ларри. «Если вообще, может быть, удобно, когда голова раскалывается. Ладно, ты расслабься». Ничего не делай, не думай, не сопротивляйся. Когда я досчитаю до двадцати, твоя правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. Раз, два, три, четыре. Он считал медленно своим чудесным звучным голосом, и когда досчитал до девяти кисть, Грея чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась. «Одиннадцать», «двенадцать», «тринадцать», рукодернулась Грея, И теперь уже вся от плеча пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая. Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грея. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так медленно туда-сюда ходит поршень в цилиндре. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Слова падали медленно, медленно. Точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше, выше. И вот она уже у над головой А вот со счетом двадцать тяжело падает обратно на подлокотник. Я не поднимал руку, сказал Грей. Я ничего не мог с ней поделать. Она сама... Ларри чуть заметно улыбнулся. Это не важно. Я просто хотел, чтобы ты в меня поверил. Где эта монета? Я протянул ее. Держи. Грей взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. Сейчас 13 минут девятого. Через 60 секунд... Веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза и уснешь. Ты проспишь шесть минут. В восемь двадцать ты проснешься здоровый.